Пир встречается с Римом. У Македонского царства был сосед-близнец Эпирское царство с такими же горами, лесами и сильными людьми. Македонские цари считали себя потомками Геракла, Эпирские — потомками Ахилла. Между собой они были в родстве. Македонское царство было обращено лицом на восток, Эпирское — на запад, к Италии. Еще когда в Македонии правил Александр Македонский, в Эпире правил его дядя Александр Эпирский. И когда Македонский пошел завоевывать Персию, то Эпирский двинулся походом в Италию. Племянник идет в женскую половину мира, я в мужскую. Италию он не завоевал и скоро погиб в сражении. Но мечта о том, чтобы создать в Европе такую же великую державу, какую Александр создал в Азии, у Эпирских царей осталась. Пир Эпирский был родственником этого Александра. Он тоже воевал на Западе, но великой державы не построил. Он был не строителем, а воином. Война опьяняла и увлекала его сама по себе. А зачем и за что она ведется, он не думал. Он участвовал во всех схватках между наследниками Александра Македонского, дважды был царем бесхозной Македонии, но всякий раз бросал завоеванное и пускался в какую-нибудь новую заманчивую войну. Ему еще не было 20 лет, когда старый антигон-одноглазый на вопрос «Кто в Греции лучший полководец?» ответил «Пир, если доживет до старости». И добавил «Правда, он умеет играть и не умеет выигрывать. Народу обычно тяжко приходится от таких правителей, и все-таки он их любит». Однажды Пирру доложили «Такие-то молодые люди бронили тебя на Перу». Он их вызвал к себе. «Бронили? Бронили, царь!» И будь у нас покрепче вино, еще не так бы бронили. Пир расхохотался и отпустил их. Своему вербовщику он говорил, «Твое дело, чтобы парни в войске были рослые и сильные, а чтобы они были храбрые, это уж сделаю я». И делал. К этому пиру пришли за помощью послы из Тарента. Греческие города в Италии были в опасности. До сих пор их соседями были храбрые, но разрозненные итальянские племена. Теперь эти племена объединил под своей властью Рим. а Риме грекам уже случалось слышать. Слышали, будь то он основан потомками Энея, троянского героя, после гибели Трои, уплывшего на запад. Слышали, что народ там славен простотой и суровой доблестью, как древние спартанцы. Слышали, что на площади в Риме стоит статуя Пифагора, и мудрый римский царь Нума Помпилий Считается пифагоровым учеником. Но воевать с римлянами грекам еще не приходилось. Пир бросил все дела и собрался в поход на Италию. У него был советник, оратор Кеней, ученик диосфена Пир говорил, что киней покорил ему больше городов словом, чем сам он оружием. Кеней спросил, «Государь, а что мы будем делать, завоевав Италию? Завоюем Сицилию, а потом...» завоюем африку, а потом завоюем македонию и Грецию, а потом будем жить припеваючи есть пить и веселиться. Так что же нам мешает заняться этим уже сейчас? Пир рассмеялся, но войну все-таки начал. В италии пир бился с римлянами в трех сражениях. Пер закончилась решительной победой, второе нерешительной победой третье поражением. Первую победу доставили Пру боевые слоны Римляне. Видели их в первый раз и бежали в панике. Объезжая поле и глядя на трупы врагов, Пир сказал, «Римляне со мной, а я с римлянами». Могли бы покорить весь мир. После победы Пир послал в Рим Кинея. Он предложил римлянам мир и союз, если они откажутся от своих завоеваний. Римский сенат уже готов был согласиться. Честь Рима спас старейший из сенаторов, Аппий Клавдий. Он был дряхл и слеп. Сенат его принесли на носилках. Он произнес речь. «До сих пор римляне я жалел что лишился зрения. Теперь, слыша ваши слова, я жалею, что не лишился и слуха». Сенаторы устыдились. Кеней воротился из Рима ни с чем. «Каков показался тебе сенат?» — спросил его Пир. «Это собрание царей», — отвечал киней Римляне сами отправили посольство к Пирру для переговоров о выдаче пленных. Возглавлял посольство Фабриций. Он был стар, прост, суров и благороден. Пир был от него в восторге. Он предлагал Фабрицию перейти к нему на службу и стать первым среди его друзей. «Не советую, царь», — сказал Фабриций, «когда твои подданные узнают меня, они отнимут престол у тебя и предложат мне». Врач Пирра послал Фабрицию тайное письмо, предлагая отравить царя. Фабриций гордо отказался. Он переслал письмо Пирру с запиской «Убедись, царь, что ты не умеешь видеть ни своих друзей, ни своих врагов». пир воскликнул. Скорее солнце сойдет со своего пути, чем Фабриций с пути добродетели. В благодарность пир отпустил без выкупа всех римских пленных. Фабриций не пожелал остаться в долгу и отпустил ровно столько же эпирских пленных. Так в борьбе двух благородств Последнее слово осталось за римлянином. Во второй битве Пир одержал победу, но понес огромные потери. «Еще одна такая победа, и у меня не останется войска!» — воскликнул он. С этих пор слова Пиррова Победа стали поговоркой. «Ты бьешься с Лернейской гидрой, государь!» — сказал киней «У римлян что ни год вырастают новые воины!» После второй битвы Пир неожиданно оставил Италию и отправился в Сицилию. Как всегда, ему не сиделось на месте. С греческими городами Италии он поссорился, а греческие города Сицилии звали его на помощь против Карфагенин. В Сицилии повторилось то же самое. Пир разбил Карфагенин, оттеснил их в самый дальний угол Сицилии, но опять поссорился с греческими союзниками и, не кончив войны, вернулся в Италию. Покидая Сицилию, он сказал, «Какое поле боя!» Мы оставляем римлянам и карфагенинам. Третья битва Пирра с римлянами была поражением. Как в первой битве причиной победы, так в этой причиной поражения были слоны. Римляне осыпали их горящими стрелами. Молодой слон в первом ряду дрогнул и затрубил. Мать слониха на другом конце строя заслышала голос сына и бросилась к нему, раскидывая всех на пути. Ряды смешались, слоны ринулись на свои же войска. Началось бегство и беспорядочная резня. Дальнейшая борьба была невозможна. С остатками войска пир отчалил на родину. Здесь, едва осмотревшись, он бросился в новую войну против антигона-младшего за Македонию и Грецию. Ему хотелось взять Спарту, которую тогда никто еще не мог покорить. Спартанцы ответили так. «Если ты бог, то мы ничем не обидели тебя. Если ты человек, то найдется человек и сильнее тебя». Взять Спарту не удалось. Город огородился укреплениями. Женщины стояли на валах рядом с мужчинами. Пир отошел и ударил на Антигона. Тот не принял боя. Пир послал сказать ему, «Если ты храбр, прими бой!» Антигон ответил, «Если ты умен, заставь меня принять бой!» Пир бросился на соседний Аргас. В тесных городских улицах завязалась резня. Солдаты не могли пошевелиться, не поранив друг друга. Пир... Возвышаясь на коне, ободрял бойцов. Чтоб его было видней, он снял свой знаменитый рогатый шлем. Тут его ударила в шею черепица, брошенная с крыши. И он упал. Воин Антигона хотел отрубить ему голову. Но полумертвые глаза глядели так страшно, что рука его задрожала. И он резал долго и мучительно. Антигон заплакал, увидев голову того, кто... Сражался еще при его деде и велел похоронить Пирра в Аргасе на священной земле Деметры. В Санкт-Петербурге по четырем углам главного здания Адмиралтейства видны на фоне неба четыре сидящих воина. Не все знают, кто они такие. Это четыре самых великих полководца древности. Ахилл, Юлий Цезарь, Александр и Пирр.